об инстинктивных программах Специалисты по инстинктивным программам, этологи, почти не работают с людьми. На русском языке есть только одна популярная книга на эту тему. Нет исследований. И самое сложное существо в мироздании человек остаётся ещё и самым загадочным существом. Инстинктивные программы часто считают неким наследством которая досталась нам от животных предков. Но позвольте, род хомо существует уже по крайней мере полтора миллиона лет. Сменилось по меньшей мере 75 тысяч поколений. Неужели за это время не возникли никакие инстинктивные программы, свойственные именно человеку? Они и возникли. Приведу только один пример. Широкий таз женщины делает ее медленнее мужчин. Кобылы и жеребцы на ипподроме бегут вместе. Стада копытных убегают от хищников, не создавая прикрытия самкам. В этом и нет необходимости. Но очень может встаться, даже читая эти строки, мой читатель, независимо от пола, ощутит некое беспокойство. Как же так? Ведь у человека инстинктивные программы другие. Если возникает опасность, мы стремимся прикрыть от нее женщину. Крик «Беги!». И если дама не торопится, это вызывает не восхищение ее храбростью, а гнев. Ведь она бегает медленнее, а дети без мамы долго беспомощны. Как и во многих других случаях, за рыцарством стоят очень простые и очевидные вещи. Существуют и инстинктивные программы, связанные с хозяйственной деятельностью, с образом жизни. Понаблюдаем, как дети 3-4-5 лет играют в домик. Мальчики бегают вокруг и строят, а девочки быстро начинают делать что-то внутри этого домика. Или вот такой факт. Среди археологов самые сильные специалисты по керамике женщины. Мужчины-археологи прекрасно понимают ценность керамики как источника, но видимо, относятся к керамике всё же иначе. и строить свою профессиональную карьеру не на изучении керамики. А ведь и расы имеют свои инстинктивные программы. Это опять заставляет говорить о биологических основах культуры. А говорить неприлично, и эти факторы не изучаются. Мозг человека обладает генетически детерминированными свойствами. Для нормального развития мозга нужна нормальная генетическая программа. Доказано, что 5/6 мозга формируется у человека после рождения. Эта непрерывная биологическая преемственность на протяжении истории человечества обеспечивается наличием в генетической программе каждого индивида типологических черт. Человек обладает определёнными биологическими свойствами, специфика которых проявляется на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях. Как писал уже в наше время крупный учёный Дубинин Николай Петрович. Писал очень политкорректно, но понятно. Переведём. Применительно к теме нашей книги получается так. Нордическая раса отличается от других большим по размеру и более сложно устроенным мозгом. Тас наших женщин приспособлен к рождению детей с более крупными головами. и после рождения наш мозг растет дольше. Наши черепные швы зарастают в другом порядке, чем даже у других европеоидов. У лапаноидов, например, не говоря уж о негроидах. Возможно, эти высказывания автора вызовут психологический протест читателя. Очень уж долго и старательно нам внушали, что все люди равны. Хотя мы и знаем, что вовсе они не равны, Говорить об этом психологически трудно. Естественно, расы и популяции не сделают совны от идеологических заклинаний. Но даже и понимая это, чисто эмоционально всё время чувствуешь, что вторгаешься в какую-то запретную тему. Вот чуть-чуть и сделаешься страшным расистом. Но что поделать? Это очень неполиткорректно со стороны черепов и мозгов. Но у разных этнических групп и правда объём мозга и некоторые другие анатомические свойства различны. Независимо от того, правильно это или неправильно, ну, у австралийских аборигенов объём мозга меньше, чем у европейцев. Объём мозга австралийцев и некоторых индийских племён ближе к объёму мозга ископаемых форм человека, в том числе питекантропов, чем к объёму мозга современных европейцев. Например, у некоторых племён изолятов из-за низкого маленького лба лобные доли, столь необходимые для высших форм интеллектуальной работы и для социальной дисциплины, развиты слабее, чем у европейцев и китайцев. Что с этим можно поделать? Если в крови бушует тестостерон, ни до всяких там культурных веяний, ни до самоусовершенствования, и ни до социальной дисциплины Тут инстинктивные программы будут совсем другие. Не будет долгого выращивания детей, не будет культа индивидуальной любви, будет бешеный трохадром, закономерно перетекающий в параллельные романы или в групповушку. Выбирайте